Наконец, прямо за спиной героя счета прошлого стояла последняя цистерна, больше всех остальных. Внутри неё была девочка, лицо у неё было как у Фитури из Приме Семирейн, и из-за этого она напоминала одновременно Сейн и Фира. Кто это и что это за место? Братц Маморо, мне нужно сказать одну вещь. Какую? Маморо попытался ненавязчиво отвестися к цистернам, но та отважно отмахнулась от него и тневой продолжила. Я хочу, чтобы ты снова стал прежним, братец Маморо. Я знаю, что тебе грустно, поэтому мы захотели стать сильнее и попросили тебя найти нам источник силы. Но если эксперименты зашли в тупик, не обязательно каждый раз просить о помощи именно тётю Харон. Я понимаю, что ты пытаешься сказать, но Маморо лишь отшелино покачал головой. Так, так не выйдет. Теперь я слышал в его голосе не только нежность, но и что-то другое, куда более мрачное. Сейчас крайне важное время. Если мы переживём его, больше никому не придётся страдать. Мы сможем сражаться без новых жертв. Я практически слышал, как в моей голове складывается пазл. Сегодня мы практикуем превращение в зверолюдей. Давай, полезай в установку, чтобы я перевёл тебя в зверочеловеческий режим. А остальные уже ждут, уговаривал Маморо, но Сянка качала головой. Знаешь, братец Маморо, никто из нас не скажет тебе, что делать нас сильнее неправильно. Мы даже не считаем, что это плохо. Но правда ли это поможет тебе улыбаться как раньше? Потому что чем дальше, тем больше боли в твоих глазах. Всё будет хорошо, Сиан. Поэтому слушай, что я тебе. Прости, брат Мамору, но я считаю, что тебе пора двигаться дальше. С этими словами Сиан повернулась к нам, Мамору тоже задачно перевёл взгляд, видимо, пришло наше время. Я подала сигнал Рафталии, и она отключила магию. Что во себе у тебя топотае? сказал я первым делом. Естественно, Мамору сильно удивился. «Что? Сиан!» – крикнул он супреком в голосе. Однако Сиан лишь почесала голову с невозмутимостью настоящей кошки. «Зачем ты это сделала? Я ведь был так близок!» «К чему именно близок?» – вмешался я. «К окончанию опытов над детьми? Или это о том, что Наталья уже знает о результатах твоих трудов?» Теперь мне стало ясно, какое именно оружие обратилось к Наталье за помощью и заставило её покинуть Кутонро. Раньше я полагал, что это Харун сошёл с праведного пути или герой Лука что-то натворил, но нет. Видимо, это Мамору совершил вещи, недостойные героя счёта. Возможно, его поразило проклятие. Во всяком случае, Сиан хочет, чтобы он стал прежним. Мне не трудно понять, что произошло, достаточно вспомнить героев, которых я знаю. Например, Рен всегда обладал обострённым чувством ответственности, но раньше считал себя слишком сильным, чтобы с кем-то сотрудничать. На самом деле он просто больше всего боялся, что по его вине с чинами его отряда случится что-то плохое. Именно поэтому он с самого начала действовал один, или в крайнем случае брал с собой отборных бойцов, когда был точно уверен, что сможет их защитить. С тех пор он избавился от принесённой из игры заносчивости, однако сломался от работы в моей деревне и слёг с недугом. В Суэцке злую шутку сыграло его чувство справедливости. Он никогда не задумывался о чувствах тех, кто ему не нравился, и творил беспредел во имя собственной справедливости. В результате проклятое оружие отобрало у него способность независимо мыслить. В ходе лечения он постепенно научился рассуждать и стал гораздо спокойнее, чем раньше. У Матаёса самый тяжёлый случай, это и без слов понятно. Сейчас я понимаю, что на самом деле он был доверчивый и отзывчивый многих людей. Правда, его эмоции работали в неправильном русле, к тому же он не прислушивался к мужчинам. Однако сейчас Матайосу в жизни не волнует ничего, кроме Фира и Филариалов, поэтому он превратился в источник проблем для всех, кто его окружает. Впрочем, и я после призыва в параллельный мир стал совсем другим человеком. Опираясь на всё это, легко понять, о чём говорит Сиан, когда просит о возвращении Прежнёму Мору. «У тебя тут много непонятных вещей». «Да, много», — подхватила Рафталия. «Может, вы расскажете, что всё это значит?» «Простите, но не расскажу. Даже пришельцам из будущего». Взвыла сигнализация, распахнулась задняя дверь. В комнату вбежала Рейн и, поняв, что происходит, удручённо вздохнула. Ну вот, взяли её, увидели наши секреты. То я, значит, соучастница. Вроде того. Хотя Рейн выглядела недовольной, но сдаваться не собиралась. Она превратила швейный инструмент в ножницы и выпустила крылья. Неужели битву не избежать? Как жаль, ведь нам как раз удалось переключить внимание Наталии на, на Харон. Посетовала Рейн. На этом нашему союзу конец. выпалил Маморо. «Остынь, мужик, давай сначала попробуем договориться. Не даром же наш союз продержался столько времени». В целом, Маморо никогда не отказывался от сотрудничества с нами, иногда он, конечно, делал это с неохотой, но, по крайней мере, не причинял нам неудобств. «Я не могу остановиться на полпути! Ради всех! Ты послушай!» Маморо вдруг переключился на щит, излучавший зловещую ауру. Я видел, как он копается в каком-то меню, и, видимо, решил использовать проклятую серию, которую скрывал от нас. Водовца в стернах с детьми забурлила. А-а-а... Сиан схватилась за грудь и скорчилась. Все дети начали превращаться. Этот процесс выглядел в точности как переключение на сверхчеловеческую форму Усадины, Фаура и так далее. Разница лишь в том, что мы сейчас видели явно принудительное превращение. Вообще, Сиан и раньше проявляла необычные особенности. Например, во время битвы с Артеросом она легко запрыгнула ему на спину и расцарапала шею... У неё, на удивление, развитые боевые инстинкты, которых никак не ожидаешь от девочки с низким уровнем и маленьким боевым опытом. Возможно, что эта способность подстраиваться под обстоятельства – тоже результаты опытов. Да, такое вполне может быть. Её тело изменили так, что оно теперь способно неосознанно вытворять невероятные вещи. Моя догадка подтвердилась тем, что Сиан на наших глазах превращалась не в кошку, а в зверообразного бяка или хококо. А остальные дети тоже превратились в судзакообразных, генмаобразных и ататцуобразных зверолюдей. Я слышал о том, как прежние герои считатся совершили множество подвигов. В частности, они наладили отношения между людьми и полулюдьми. Не уверен, когда именно это произошло, но это наверняка одна из историй, связанных с основанием Фабрея. В появлении этой страны поучаствовали все четыре героя. Недаром же там ФОВ в названии. Да, во всяком случае, до становления Фабрея ещё немало времени. Кроме того, герои щита считают основателем Шильдвельта и практически богом четырёх элитных рас, которые живут в нём. Однако этих рас в этой эпохе тоже пока нет. Элитные расы Шильдвельта имеют общую особенность, отличающую их от остальных рас, и о речи том, какие именно животные находятся в их основе. Я уже встречал множество различных полулюдей и зверолюдей. В большинстве случаев достаточно одного взгляда, чтобы понять их про родителей. У Рафталии это Тануки, у Садины касатка, у Килл собака, у Ими и Крот и так далее. Есть и другие примеры. Но общее у них то, что все расы основаны на обычных, хорошо известных животных. А что насчёт четырёх элитных рас Шильдвельта? Хакуко, в принципе, можно сопоставить с белыми тиграми, но всё-таки Бяка и Белые Тигры — это немного разные вещи. Дела не только в том, что у Бяка есть сверхъестественные способности, но и просто в том, что Белые Тигры существуют, а Бяка — существо из легенд. Что насчёт Судзакообразных, Генбообразных и Атацуобразных? Они основаны на Судзаку, Генбо и Сейрю, Это всё тоже сказочные животные. Конечно, возникает вопрос, как в эту картину вписываются полудраконы, но их, думаю, можно записать в исключения. Они появляются из-за неудержимого спаривания драконов со всеми подряд, а там по цепочке появляются остальные полулюди. Мало ли в параллельных мирах люди с примесью драконьей крови в жилах. В Котонроке, кстати, были ещё и каппы. Ну, их я в исключения тоже не стал записывать. Ведь я уже давно перешёл порог, когда ещё мог чему-то удивляться. Но до сих пор я полагал, что илетные расы Шилтвельта изначально были существами из мира мечей и копий, перебравшившимися сюда уже после слияния миров, но, видимо, я заблуждался. Фаор. Чева. Теперь понятно, что тебя смущало в Сян. Можно смело предположить, что она его далёкий предок. Потцовской По линии, конечно. Брат, удивляюсь, как ты находишь время говорить об этом в таких ситуациях. Для Нафуме самое это в порядке вещей, протянул Рафталия. А-а Превращение в стонущий Сиан закончилось, и она начала осматриваться. «Кажется, дела у нас складываются не очень». «Сиан, ты меня слышишь?» Раздался невнятный, но явно враждебный ответ. «Ага, это пока ещё не совершенная зверечеловеческая форма, и Сиан не может толком её управлять». Она рычала на нас, но в то же время царапала свою левую руку правой почти до крови, сопротивляясь животным импульсам. «Конфьюжн Таргет!» Воскликнула Мамору, показывая на нас указательным пальцем. Дядя дружно уставились на нас с злобленными взглядами и начали обступать, хотя они не могут управлять собой. У Муру, видимо, есть навык, который заставляет их сосредоточить атаки на одной цели. Фиманас Бар! выкрикнуло Маморо, и вокруг него появились триптицы, вернее, фамильяры, которых мы видели по пути. Должно быть, это такой же навык призыва, как Рафасбор. Посмотрев по сторонам, я понял, что армия Маморо окружила нас со всех сторон. Щит метеора, Earthflow Shield, Second Flow Shield. Яновский в всякий случай развернул оборону. Итак, как же нам выкрутиться? На фоне сама брат Рафталий и Фору встали в боевые стойки, и в гласах слышался вопрос: "Что нам делать?" "Маморо, ты всерьёз собираешься сражаться с нами?" Откровенно говоря, я не вижу в этой битве никакого смысла. Маморо не похож на типичного перерождёнца, и у меня есть чувство, что он просто слегка помешался из-за того, что мы раскрыли его тайны. Дафо! Дафтян прыгнула на моё плечо и зашипела угрожаемо Маморо, тем временем Рафталия запрыгнула на плечо Рафталии и внимательно осматривалась. Разумеется, ведь вы узнали мои секреты. Маморо, тебе не кажется, что ты забываешь важную вещь? Вы тут сидёте потому, что до дрожи боитесь Наталии. Думаете, Рафталия слабее? Конечно, некоторые её замени и Наталии оказались утрачены, но Рафталия всё равно повелительница из будущего. К тому же, неужели Маморо считает, что она не умеет пользоваться камнем воли Сакуры? Поняв мой намёк, Рафтали и Фоур немедленно переключились на катану и рукавицу камня воли Сакуры. Это оружие, предназначенное для битв против героев, не работает в мире Кедзуны, а вот в прошлом, пожалуйста. Теперь любая перестрелка на навыках закончится нашей победой, а после неё выиграет тот, у кого больше очков опыта. Мы можем отключить врагам прибавки от оружия, кроме улучшения врождённой характеристики, как в случае кнута. Для борьбы с этим нужен уже барьер камня воли Сакуры. Скорее всего, Маморо опасается Наталии в первую очередь из-за этого. Даже не надейтесь, что сможете создать барьер арбитра. С этими словами Маморо поднял щит и создал вокруг себя какое-то магическое поле зловещих цветов. Похоже, это и есть его ответ на угрозу. Если принять правильные меры, то даже арбитра можно победить. Выходит, у Маморо уже есть методы борьбы с камнем в лесах Акуры. Иначе бы он не согласился на эту битву. Что до нас, то мы всего лишь откликнулись на просьбу Сиан. но в результате раскрыли невероятные тайны. «Мо... мо... не надо!» Сиан изо всех сил сдерживала выходящие из-под контроля тела и выдавливала из себя слова. «Не волнуйся, Сиан, я не буду наказывать тебя за такую мелочь. Я знаю, ты по-своему заботишься обо мне, но у меня всё хорошо». Однако Мамура посмотрел на неё с сочувствием во взгляде. Да уж, он совсем её не понял. Или наоборот, понял и теперь чувствует себя преданным. Армия зверодетей перед нами только и ждала возможности напрыгнуть на нас. Рядом с Мамором находились его фамильяры и Феторио Прослова. На пути нашего отступления караулил Рейн. Портал здесь явно не сработает, прорваться к выходу тоже вряд ли получится. Брат, Фавор, я знаю, что никто не хочет этой битвы, но совсем безражя боя идти не выйдет. Но, но тут Мамор поднял руку и скомандовал: "Вперёд!" Вот теперь битва точно состоится.